Глава двадцать 27. Фолкнер, рванул первым, утягивая за повод кабло леди Астер, последним в портал протиснулся Триан. Они очутились на каменистой площадке рядом с замком Фолкнер. За мной граф махнул рукой и поскакал куда-то в сторону. бароны Герцогеня последовали за ним. У стены замка стояла бос Сам замок был закрыт по случаю карантина, и ворота не открывал. Но граф и несколько его людей спустили со стены припасы, и закутавшись в накидки и шарфы с травами, рискнули осмотреть людей, приведенных под стены замка ближайшим штормом. Тут были женщины и дети, несколько стариков. Все больны неизлечимой болезнью. Почти все бились в ужасто лихорадке. Многие плакали. Оказалось, это члены сумеете тех людей, которые жили и работали на сопредельных территориях: мастеровые, ученые, представители посольств. Всех мужчин забрали в тюрьму, а их родных погрузили в телеги и вытолкнули за границу. Ужас был в том, что им почти не дали припасов, зато вызабили с нам одеялами. Не свежими, но тёплыми. Кажется, именно через них и передали заразу, вздохнул граф. Но я не могу бросить этих несчастных и сжечь вместе с обозом, как предлагали мне лекари. Я позвал вас, леди Астор. Тут есть несколько дворянок и одна дама рожает. Астер сделала графу знак молчать, сосредоточенно протянула руки в сторону обоза, потом устала их опустила. Граф Прикажите нести кипяток и травы. Зелья нужно много. Это оспа. Оспа? Фолкнеров пошатнулся. Не беспокойтесь, пустулы не успели появиться и уже не появятся. Но мне нужна горячая вода, много воды и травы. Всех людей из обоза придется купать. Они заразны? уточнил Эббот. Пока да. Одеяла и вообще весь скарб Придётся также стирать в зелье или сжигать. За три часа я успею только слить магии в нужное количество воды. Дальше сами. Фолкнер только кивнул и тут же убежал отдавать приказы. Из замка вынесли котлы с кипятком, тут же поставили палатку, в которой начали купать всех от младенцев до стариков, обливая напоследок магической водой. Рядом кипел котелок горячего травяного сбитня с мёдом, которым поили всех. Переодевали в чистое и уводили в замок, в тёплые комнаты рядом с кухней. Граф управлял общим бедламом, а возле купальной палатки ему помогала решительная девушка в потрёпанном дворянском платье. "Кто это?" спросила Астер, заметив, как слаженно действуют эти двое. Леди Креспина, ответил барон Триан, задав несколько вопросов человеку графа, подносящему леди новые кателуки. Племянница главы соседнего клана приехала в замок навестить тётушку, которая служит у графа экономкой, задержалась из-за эпидемии. Очень милая леди, с улыбкой сказала Астер, глядя на то, как граф и хорошенькая рыжая девица вместе ставят еще одну палатку для роженицы. Девушка быстро и ловко вязала узлы, пока фолкнер натягивал веревки со сноровкой бывалого воина. Барон Триан тоже оценил совместную работу этих двоих и понял, почему граф так спокойно отнесся к его помолвке с Астро. Сердце бывалого воина уже трепыхалось в ладонях рыжей птички. Сделав все возможное, Астер и Грегори простились, взяв с графа обещание прислать весточку в столицу. Грисс открыл портал и когда увидел барона и герцогиню, с облегчением выдохнул. Получилось. Миледи, вас уже разыскивают. Пришлось доверить коней слугам и со всей возможной скоростью мчаться на аудиенцию к его величеству. Монарх встретил свежеиспеченную герцогиню улыбкой вручил все положенные свитки с печатями, поздравил и попросил задержаться в столице на месяц. Я понимаю, герцогиня, что вам захочется объехать свои владения, сказал он. Но я прошу вас задержаться до разрешения ситуации с эпидемиями. А пока отдыхайте и, пожалуйста, создайте запас зелья, чтобы мы могли в любой момент оказать помощь нашим гарнизонам. Судя по тому, что они пишут, наши противники не гнушаются использовать в своих целях женщин и детей. Астер присела в реверансе и тут же же доложила: "К замку графа Фолкнера шторм пригнал обоз с детьми и женщинами, ваше величество. Их мужей и отцов арестовали, а семьи изгнали, снабдив одеялами от больных оспой. Полагаю, скоро на границе появятся еще такие обозы". Прошу вас, не убивать их. Болезнь на ранней стадии поддается лечению. Я отдам приказ герцогине, сказал король. Но вы должны мне пообещать, что не позволите себе заболеть. Вы важны для королевства, для всех его жителей. Астер снова присела в реверансе. Монарах отпустил девушку отдыхать. И Триан увел ее в новые комнаты, старательно обходя залы и галереи, в которых им могли встретиться другие придворные. Новая герцогиня Лансон вызывала слишком много нездорового любопытства.